107. Матерь Агни-йоги. Соответствие. Основной закон надземного пребывания. Потому что внутри легко можно определить, что будет вовне, в окружении тонком. Принцип созвучия обусловливает притяжение родственных элементов, создающих содержание тонких восприятий. Каждый имеет по себе. На это может рассчитывать человек, всю свою жизнь на земле пребывавший в мыслях нечистых и злобных, и поступавший соответственно с ними, соблюсти мысль будет условием необходимым для создания для своего духа достойного окружения, ибо мыслью творится будущее человека в Астрале и выше.